Шестое. «Матриа о «Друзья, давайте все умрем». Борис Гребенщиков. Слова из песни «К друзьям». Существовал ли вообще матриархат и как он выглядел? Вопрос темный. Феминистическое крыло общества, конечно, утверждает, что был, более консервативные относятся к этой идее скептически, доказательств повсеместного существования матриархата нет, Впрочем, отсутствие доказательств нисколько не обескураживает феминисток. В полном соответствии с теорией заговора они объясняют это уничтожением всех напоминаний о матриархате. Одной из первых сформулировала эту удобную теорию одна из основательниц феминистического движения Мадам де Паини. «Матриархат был вытеснен патриархатом в начале четвертичного периода. Мужчины приложили все усилия, чтобы уничтожить любые напоминания о былом царстве женщин», Древние историки дружно обошли эту эпоху молчанием. Но, однако, единственное, что можно утверждать с уверенностью, в истории человечества был этап, когда женщина взяла на себя функции руководителя и защитника. Нахраписто, бездоказательно и вполне по-женски. Свидетельств нет, но с уверенностью можно утверждать. Еще восхитительно-идиотский пример. «Антропологам удавалось обнаружить племена, где мужские и женские роли не имели ничего общего с принятыми в нашей культуре представлениями на этот счет. Эдакие маскулистые женщины-воины и трогательные мужчины, озабоченные воспитанием потомства». Журнал «ЕС». Yes. Сентябрь 1999 Ну что же, антропологи действительно описывали существовавшие еще в конце XIX века на некоторых островах Маланезийские, Полинезийские, Антильские, и у некоторых народов, малайцев Мингкабу-Суматры, носи Южного Китая, каст Наяров и Тияров в Индии, Яо-Тропической Африке, общественные отношения, характеризующиеся некоторыми чертами, которые принято относить к матриархальным. Это матрилинейность, определение происхождения и наследования по материнской линии. Матрилокальность, обычай проживания супругов в общине жены, и полиандрия многому же. Правда, во многих из этих обществ женщина все равно не имеет доминирующей роли, а сложившаяся система отношений элементарно объясняется условиями проживания. Например, в замкнутом пространстве острова или, как в Индии, в малочисленной закрытой касте возникают серьезные демографические проблемы, регулировать которые приходится самыми разными способами и тогда многомужие в условиях избытка мужчин и при угрозе перенаселения выглядит вполне логично, а наследование по женской части в таком случае объясняется именно невозможностью установления истинного отца. И никакого женоуправления, тем более никаких мускулистых женщин-воинов. У женщин, в принципе, с наращиванием мускулов гораздо больше проблем, чем с наращиванием жира, потому что генетика. Седьмое. Матриархат длинного дома. Ирокуас. Ирокес. Гадюки. Перевод Солганкинского. Хотя и управление тоже существовало в истории. Классический и часто приводимый пример – это подобие матриархата, существовавшего у индейцев шести племен – Синека, Кайюга, Анандага, Анейда, Махок и Тускарора, объединившихся в так называемый союз шести племен и получивших общее имя Ирокезы. Сами себя они называли люди длинного дома, поскольку члены племени жили не в отдельных вигвамах, а в одном большом доме типа Барака. Иракезы занимались охотой и земледелием, но основным увлечением и фактором профессиональной занятости у мужчин стала война. Люди длинных домов славились своей агрессивностью и почем зря ерошили все окрестные племена: Магикан, Делаваров, Алганкинов, Гуронов, Монтана. Майами, Оттава, Иллинойсов и других. Люди из Союза племен до сих пор считаются самыми воинственными и безжалостными из индейцев, а данная им врагами-алганкинами кличка иракезы гадюки, как мы знаем, еще и с Купера стало нарицательным обозначением индейской воинственности, жестокости и свирепости. Так вот, у этих свирепых и отмороженных воинов именно женщины владели землей и занимались распределением пищи. Присутствовала и матрилинейность, по женской линии переходили имя и право собственности. Женщины вообще доминировали в деревне и к тому же отвечали за духовное и общее руководство племенем. И несмотря на то, что вождями, высшей властью племен и всего союза были мужчины, выбирали их опять же старейшины-женщины, причем имея право их сместить в случае чего. А мужчины были исполнительной властью, занимались охотой и, так сказать, внешней политикой. Про иракезов и их вариант матриархат очень любят упоминать феминистки. Действительно, подобных примеров мало, и, кстати, американские феминистки немало почерпнули из ирокезской концепции отношений между полами. Правда, как обычно, не сумев критически проанализировать ситуацию. Да, до сих пор народ дивится, как у таких головорезов, как иракезы мог процветать матриархат. Но ведь все очень просто. Именно потому, что они были профессиональными головорезами. Почему правили старейшины женщины? Потому что старейшин мужчин в племени просто не было. Иракезы постоянно находились в состоянии войны, и настоящему отмороженному бойцу, пользующимся уважением, до старости дожить было просто нереально. Почему женщина владела землей и имуществом? Ну, земледелие, как один из признаков оседлого образа жизни, более спокойное женское явление в противовесии охоте и кочевому образу жизни. Женщины союза племен и собирательством занимались и работали на земле, а мужчины специализировались именно на охоте и войне, полностью реализуя свои гендерные позывы. Тылыжи были оставлены для управления женщинам, как раз для того, чтобы освободить как можно больше рук и голов для сражений. Мужчины не владели собственностью по вполне объяснимым причинам, а скету-войну не нужны лишние вещи, тем более что обеспечение война было обязанностью племени. Шмоточничество и потребительское отношение к жизни всегда было и остается привилегией женщины. Воин же защищал племя, приносил домой добычу, трофеи и делал детей. Ничего не напоминает такая схема? Итак, повторим. Женщины отвечали за дом, семью, хозяйство, питание. Фактически в полном соответствии с концепцией патриархального общества. Мир женщины – дом, дом мужчины – мир. И ирокезские барышни занимались внутренним управлением по всем фронтам для того, чтобы обеспечить своим мужчинам возможность максимально полно отдаться любимому делу. В случае иракезов любимым делом была полностью обеспеченная тылом война, что устраивало все стороны. Однако примерно такая же схема, будучи перенесенной в современный мир, подвергается феминистками резкой критике, и перенесение фокуса интересов с семьи и дома во внешний мир и самозабвенная отдача силы и энергии чему-то еще, кроме женщины, современному мужчине ставится в упрек. А совсем забыл. Восхищающимися ирокезами барышням, живописующим матриархат, как некую идеалистическую картинку всеобщей любви и согласия, стоит помнить – что именно у индейцев Лиги Иракезов больше, чем у других племен, были распространены человеческие жертвоприношения, изощренные пытки, пленных и каннибализм. И вообще историки утверждают, что в матриархальных обществах почти повсеместно процветало людоедство, в частности, в пищу употреблялись старики и маленькие дети. Хотя и так ясно, что феминистки, как уважающие себя женщины, стараются не смотреть вглубь, довольствуясь набором штампов и коллекций собственных убеждений, надерганных с миру по нитке из разных источников. Например, редкий разговор на эту тему обойдется без упоминания примера амазонок, которые типа мужчин сильно затыкали за пояса, на которых необходимо равняться современным женщинам. С самых древних времен женщина была хранительницей домашнего очага, а мужчина был охотником или рыболовым. Допустим, что основой такому распределению социальных ролей было физическое неравенство, хотя это достаточно спорно. Как известно, что существовали амазонки, которые не уступали в физической силе любому мужчине. Юлия Агеева. И редкая феминистка в курсе, что амазонок, женщин воинов на самом деле не существовало. Их в свое время описал Геродот, правда, с чужих слов, так же, как и людей-муравьев, и морского дьявола, и хрустальный свод небес, соприкасающийся с землей на линии горизонта. Никаких научных доказательств существования амазонок, увы, нет, и существуют они, видимо, только в греческой мифологии. Восьмое. Феминизм – это мужская выдумка. Баба-яга против... Советский мультик 1980 года История феминизма демонстрирует парадоксальный факт. В рядах борцов за дело женского равноправия мужчин было едва ли не больше, чем женщин. И более того, сама идея женского равноправия была сформулирована, выдвинута и в дальнейшем поддерживалась именно мужчинами. Причин тому много. Мужской идеализм, обостренная жажда справедливости, желание изменить мир к лучшему, а иногда и наоборот – Просто панковское желание показать этому самому миру факт. Большинство мужчин, так или иначе участвовавших в феминистическом движении, Жан, Жакоб, Башофеп, Фурье и другие, еще раз продемонстрировали настоящие мужские качества. Пассионарность, неравнодушие и желание изменить мир и стремление искоренить несправедливость, а в отношении женщин действительно несправедливостей было допущено немало. Пропагандисты феминизма первой волны, 18-19 век, руководствовались самыми лучшими намерениями. Но в итоге на передний план вышла недооценка женщины именно как таковой, и феминизм, как писал Эвола, в итоге заставил женщин начать отказываться от своей женской сущности и стремиться быть похожими на мужчину. А что в итоге получил мужчина? 9. Мальчики налево, девочки направо. Когда я слышу про феминисток, сразу представляю себе женщин с небритыми ногами. Сара Мишель Геллар Феминизм достаточно быстро победил практически во всех белых обществах, за исключением некоторых сильно катализированных стран. И везде женщины получили свои права в полном объеме. Законодательно во многих странах за дамами закреплено больше прав, чем за мужчинами. Классические примеры – право на оплачиваемые 2-3 дня невыхода на работу в месяц, так называемые менструальные, приоритетное право на ребенка при разводе, право на получение алиментов от мужчины в течение 18-22 лет, если мужчина по разным причинам не живет с ребенком и его матерью, право на получение материальной помощи от государства, право распоряжаться своим телом по своему усмотрению, легализация абортов и проституции право на декретный отпуск и тому подобное и так далее. Список половых прав довольно велик. Как-то так незаметно получилось, что законодательно оговоренные права у современной женщины наличествуют, а вот законодательно оговоренных обязанностей у нее, в общем-то, и нет. Существует, правда, понятие лишения материнских прав, но используется эта карательная статья обычно редко и только в самом крайнем случае, когда нарушение женщины своих материнских обязанностей становится уже просто вопиющим. Главной обязанностью женщины деторождение собственной обязанностью перед обществом не считается, а как бы подразумевается, хотя и эту неявную обязанность феминистки отрицают своим знаменитым лозунгом «Мое тело – мое дело», «Хочу рожаю – хочу нет». С мужчиной все иначе. Тело мужчины – не его дело. Общество требует от мужчины достаточно многого. Самый яркий пример – армейская повинность. Мужчина обязан отслужить в армии, женщина – нет. Если мужчина не может или не желает служить в армии, дело действительно все-таки мужское, то он должен пройти альтернативную службу – 21 месяц – в социальных учреждениях, дома престарелых, больницы, детские дома и тому подобное. Женщина от таких обязательств освобождена даже от работы в социальной сфере, и пока 19-летние парни топчут плац, их ровесницы полируют танцпол. Законодательно определены обязанности мужчины не только по отношению к государству, но и по отношению к женщине. В различных спорных ситуациях женщина пользуется приоритетными правами. Подразумевается, но законодательно не оговаривается, что главная и основная обязанность женщины перед государством – это рождение и воспитание детей. От других обязанностей женщина освобождена. Подробная информация по всем этим вопросам на сайте Лео. 3w.site.leo.narod.ru В общем-то, деторождение и является самым сильным и единственно вменяемым аргументом феминистически настроенных женщин в любого рода дискуссиях на подобные темы. Хотя уже ясно, что в разделении прав и обязанностей между полами давно произошел перекос, и современная женщина имеет больше прав и меньше обязанностей перед обществом, чем мужчина. 10 Чума белой цивилизации. «Вавилон будет разрушен», «Марли», «Кирдыкскор вашей Америке», «Братская». Благодаря феминизму, современная женщина в нашем обществе давно уже претендует на самые различные роли, правда, выполняя большинство из них заведомо хуже мужчин, но все меньше играет роль матери. Рождаемость во всех современных цивилизованных обществах стремится к нулю, и почти всюду, где установилась модель нового матриархата, белое население стремительно сокращается. Число родившихся детей на одну женщину в странах Европы по работе Райнхарда Зидера «Социальная история семьи». 1960 год. ФРГ – 2,37. Австрия – 2,69. Франция – 2,73. Великобритания – 2,69. Италия – 2,41. Швеция – 2,17. Дания – 2,54. 1985 год. ФРГ – 1,3. Австрия – 1,47. Франция – 1,82. Великобритания – 1,8. Италия – 1,51. Швеция – 1,73. Дания – 1,43. А вот данные за 2001 год по странам с минимальными размерами семьи. Швеция – 2,2. Германия – 2,3. Дания – 2,3. Норвегия – 2,4. Швейцария – 2,4. Финляндия – 2,5. Чехия – 2,5. США – 2,6. Франция – 2,6. Россия – 2,8. Как пишет в статье «История феминизма, упомянутый Лео», за какие-то 30 лет феминизм ввел европеоидную белую расу в состояние прогрессирующей депопуляции, и это в период небывалого материального благополучия. К тому же постепенный размыв половых ролей в нашем обществе привел к повышению уровня алкоголизма, психических и, внимание, сексуальных расстройств у женщин. Число самоубийств среди них постепенно растет. В Америке этот процесс активно пошел еще с середины 70-х годов. В 2004 году количество умерших от СПИДа девушек в возрасте до 20 лет впервые за всю историю существования проблемы превысило количество умерших от СПИДа мужчин. За этим стоит повышение уровня наркомании среди женщин и снижение гигиены половых связей и, собственно, их ценза, что всегда было свойственно скорее мужчинам. Давление неестественных для женщины обстоятельств, необходимость мыслить иначе, чем свойственно женскому мышлению, женский ритм жизни, проблемы с реализацией своей половой сущности – все это искажает и ломает женскую природу, заставляя ее искать расслабление посредством чуждых и опасных средств. Видимо, природа таким образом мстит женщинам за вторжение на чужую территорию. Невообразимо возросла и женская преступность – Если раньше женщина обладала набором тех нравственно-психологических характеристик, которые необходимы для совершения преступления, то у нее не всегда были те возможности, что и у мужчины, который обладал таким же набором. Теперь, поскольку и у мужчины, и у женщины равные возможности для реализации своих преступных устремлений, то почему бы женщине их не реализовать? Это уравнивание полов можно рассматривать как одну из причин увеличения женской преступности по отношению к мужской преступности. Юлия Агеева. Журнал «Следователь» номер 6-2001. Зато повсеместное обабивание мужчин, скорее всего, призвано природой как-то выровнять ситуацию. Но, скорее всего, это приведет только к тому, что более здоровые патриархальные и менее цивилизованные общества займут место всех европезированных цивилизаций на всех континентах. Это уже постепенно происходит в Европе, США, России, все более широким потоком, Теряющие устойчивость и численность белое общество вливаются представители традиционных типов мышления. Это могут быть мексиканцы, турки, кавказцы, арабы, африканцы, таджики, неважно. Просто законы истории работают неумолимо и четко, и происходит это здесь и сейчас. В конец разложившийся Рим в итоге будет сметен новыми варварами. Парни, живущие по законам естественного мира, где мужчина именно воин, а женщина именно мать, Видимо, уже довольно скоро сделают Вавилону Кердык. Наверное, по делам, хотя немного жаль. Разводка. Приложение к приложению. Умение слушать состоит не в том, чтобы понимать, о чем говорят, а в том, чтобы понимать зачем. <свят> Эта статья, написанная мной по заказу журнала Sex and the City для рубрики «Мужская колонка», фактически является дайджестом моих соображений о феминизме. Она была обращена непосредственно к дамам, поэтому в ней все изложено предельно сжато и внятно. В общем, ей, как мне кажется, и будет разумным закончить разговор на данную тему. Если говорить чисто конкретно, а беседы в таком стиле обычно наиболее емкие и доходчивы, то за каждой разводкой неизбежно следует кидок. Феминизм с самого начала был такой разводкой, а уж последствия китка вам, милые дамы, приходится сегодня испытывать на своей холеной шкурке. Вы, современные женщины, совершенно потеряны. Цели, к которым феминизм так стремился вас привести, оказались вам совсем не близки, не нужны и даже вредны. У вас сформировалось извращенное представление о своем месте в жизни и неверный взгляд на мужчину. Да, вы получили все, за что боролись, но это не сделало вас счастливее. Вы хотели участвовать в выборах? Не вопрос. Вот вам три богатыря – Путин, Жирик или товарищ Зюганов. Можете выбирать. Крича при этом «Ура!» и бросая в воздух чепчики. Хотели иметь свой бизнес? Вот вам ворох проблем с его организацией и ведением. Нервные срывы, нескончаемое повышение арендных ставок, кадровая текучка, корявая бухгалтерия, да еще и санэпидемстанция с налоговой инспекцией. Сейчас они вам устроят насильственный половой акт в извращенной форме. Ах, вы хотели ничем не ограниченной сексуальной свободы? Ну что же, презервативы и таблетки – раз, добрачная сексуальная жизнь – два, право на аборт – ну, если что-то пойдет не так – три, и еще бонус в виде стрип-клубов – for women only. «Выходить замуж и рожать вы не хотите, пока не встанете на ноги, вместо домашнего хозяйства и ухода за любимым мужем бредите какими-то глупостями типа независимости и карьерного роста, а сэкономленные на семье денежки оставляете в пафосных бутиках и гламурных кафе, пожирая там сырую рыбу. Ну как, счастливы теперь? Что-то я особой радости не замечаю». Рыба рыбой, но под влиянием карьерных стрессов и всей этой оголтелой независимости ваша психика меняется не в лучшую сторону. От отсутствия рядом мужчины скорее колбасит, чем тащит. Карьерный рост по сравнению с семейным счастьем выглядит каким-то бледным фуфлом, да и такая волнующая когда-то свобода секса тоже отходит далеко на задний план перед постоянными отношениями с надежным партнером. Так чего ты хочешь, современная жительница мегаполиса? Стать героиней секса в большом городе? Не семья, а карьера, развлечения, выпивка, тусовки и беспорядочные сексуальные приключения? Хватит себя дурить, девочки. Все это присуще мужской модели поведения. Это мы хотим жить именно так. И, кстати, не стоит нам завидовать. За этот вшитый в нас стиль мы расплачиваемся десятками специфических заболеваний и живем в среднем на 30% меньше, чем вы. И, между прочим, Как только вы, девочки, под предводительством феминисток полезли на чужую половину дома, вас там, помимо права на голосование, и алкоголизм, склонность к суициду, расшатанная психика, сокращение продолжительности жизни и жуть с ружьем. А самое прикольное, что даже в наше время по-настоящему состоявшимися считаются те женщины, которые сумели удачно выйти замуж и избавлены от необходимости работать, оказавшись на иждивении и под опекой мужа, то есть добившиеся того, от чего с таким пылом в свое время отказывались феминистки. И если это не полный провал феминистической идеологии, то я съем собственный хвост. Хуже всего то, что бежать все равно некуда. Современный белый мир, пронизанный идеями феминизма, создан для женщин и, в первую очередь, для одиноких женщин. Одинокие женщины больше ничего не умеют, кроме как потреблять, поэтому на них держится львиная часть мировой экономики. Для жизни в современном потребительском мире главным стало умение быть буржуазным, тратить бабки и развлекаться, а это женские умения и женские цели. Современность пронизана женскостью, и, разумеется, многие из нынешних мужчин заражены тем же. В современном мужчине воспитываются и ценятся либо эти женские качества, либо качества, интересные женщинам, Мужчина-любовник предпочтительнее мужчины воина Мужчина-приобретатель круче, чем мужчина-аскет. Рекламная машина работает на всю катушку, общество усваивает новые ценности и в итоге стирается само различие половых ролей. Мужчина изнеживается, расслабляется, становится более капризным, внушаемым и зависимым от стороннего мнения и веяний моды. Отвыкает принимать серьезные решения, нести ответственность за себя и окружающих, В общем, ведет себя как женщина. Это вам нравится, дамы? Поскольку вы сегодня захватываете исконно мужские территории, а природа не терпит пустоты, то обабивание мужчин, видимо, призвано как-то выровнять ситуацию. В итоге это приведет к тому, что место разнежившихся защитников разложившегося Рима займут новые варвары. Мексиканцы, турки, кавказцы, арабы, африканцы, таджики – неважно. На территории, где в кафе и бутиках тусуется изнеженный средний пол, Придут народы, живущие по законам естественного мира, где мужчина именно воин, а женщина именно мать. Кстати, в вопросе материнства феминизм тоже изрядно напакостил. Даже сейчас молчаливо подразумевается, что главная и основная обязанность женщины перед государством – это рождение и воспитание детей, а от других обязанностей вы, дамы, как бы освобождены. И, между прочим, ваше постоянное ощущение, что мужчина как символ государства вам чем-то обязан – Внутреннее происходит тоже именно отсюда. Мужчина обязан вас защищать, обеспечивать, уважать, оберегать и все такое, от чего, по ходу, феминистки сильно отказываются. Ну а вы со своей стороны обязаны мужчину чтить, рожать ему детей, видеть гнездо и мужа своего, убаиваться, как сформулировано в одной неглупой книжке. Да только вот вами, современные дамы, две эти обоюдные обязанности полов не рассматриваются как нечто целое и взаимосвязанное. То есть попользоваться мужиком на предмет потребления – это таки да, а вот чего-то дать взамен – это уже типа уступка шовинизму. А уж стоит заикнуться о деторождении именно как о предназначении, как почти любая, даже нефеминистически настроенная женщина может откусить себе голову. Хотя, если заходит разговор об обязанностях общества и мужчины перед женщиной, то как раз рождение и будет самым любимым аргументом феминисток. «Да к ёлы-палы», — говорят они, — все же ясно. Женщина — мать, поэтому все должны делать ей ку. Но при этом нельзя обязывать женщину рожать. Ее тело — это и ее дело. И вообще, карьера, независимость и возможность сделать покупки сегодня куда как модней и гламурней, а ку-женщине все должны делать просто так, ибо нефиг. Такой, блин, парадокс, из тех, которые в феминистических идеях вложены друг в друга как матрешки. Но спокойно, не нужно откусывать мне голову, она у меня последняя. На самом деле, я думаю, что мы, мужчины, действительно должны. И обществу, и государству, и женщине. И это наделение нас различными обязанностями и ответственностями лишний раз подтверждает так и не феминизмом восприятие мужчины как вожака, отца, защитника, патриарха. И настоящий мужчина, обладающий патриархальным складом ума и здоровым взглядом на вещи, сам чувствует свою ответственность и отлично понимает, кто на самом деле главный в этом мире. Так что хватит себя обманывать. Феминизм обманул вас, девочки. Это была разводка.